Но прежде чем по воде взять, мне хочется вздохнуть. Жалею и скорблю о том, что муки зря терплю. Я наш родимый Юйгуань не отстоял в бою. Помните? Да, я читал его поэзию. Наверное, засыпаете над нею, усмехнулся Далис. Ничего не попишешь. Если нравится мне, должно нравиться и вам, не так ли? Макайр хотел было возразить, но взглянув на Алиса, ожидавшего его ответа с улыбкой весьло вообще то вы правы, аллен. Я действительно засыпаю над этими чертовыми китайцами. читать поэзию у дел призванных. Это вы хорошо заметили именно так. Не только создавать поэзию, но и уметь ее читать дано отнюдь немногим. Но вы запомните это имя бооб запомните.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 Точнее говоря, мы обязаны ими быть. Судя по всему, информации которую получил Роуман и Штирлиц, носит шоковый характер. Вы понимаете, какой подарок получат русские для своей аргументации? По испанскому вопросу, в частности. Что бы вы ни говорили про этих людей, как бы убедительно не доказали наличие большевистской конспиративной сети Гаузнер, Штирлиц, Роуман, информация о людях Гелена, работающих на вас, кажется сильней. Информацией только тогда становится информацией, когда ее печатают в газетах или передают по радио. В противном случае это слухи. Дали кивнул С этим согласен, спору нет, вы правы. Держите прессу под контролем. Буду. Убеждены? Да. На случай каких-то непредвиденных оборотов имеете альтернативные предложения?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 «Не заскучаете, если я прочитаю вам маленькую лекцию?» «Аллен, для меня счастье быть с вами. Я стольким вам обязан». «Вы мне абсолютно ничем не обязаны». Улыбка сошла с лица Далеса, которая сразу же сделалась безжизненной маской. Глаза льдышки, прорубленная щель узкого рта. Полнейшее отсутствие жизни.